глава 9. Голливудские огни сентября «Знаешь, я не удивлена, что она купила именно этот шар», — задумчиво произнесла я. «Она же как сорока, на все блестящее летит. Елочная игрушка, лежащая на столе, и правда была самой блестящей и всех, что нам с Шеном уже доводилось видеть. Золотой, переливающийся шар, а на нем осколки кристаллов» легко ловившие свет и рассеивавшие его вокруг себя радужными бликами. Такое чудо можно на елку, а можно и под потолок, на какую-нибудь дискотеку, и все будут счастливы. При этом окружение сентября был не таким торжественным, как он сам. В квартире царил грандиозный бардак. Пол как будто не подметали со времен постройки дома. А было это примерно в шестидесятых. Столы и полки были заставлены грязной посудой. На диване и креслах валялись книги и предметы, собранные в этой хаотичной коллекции безо всякого общего смысла и логики. Можно было подумать, что елочную игрушку украл у законных владельцев какой-нибудь бродяга. Но нет. Многое указывало на то, что у хозяйки квартиры есть деньги. От добротной мебели до других дорогих украшений, разбросанных рядом с сентябрем на столе. Просто она была неряхой. Так тоже случается. Эту женщину я знала. Условно, конечно. Насколько вообще можно знать постоянного покупателя? Пару раз я видела ее сама, а чаще слышала упоминание о ее имени в рассказах девочек. Жанна Дюба никогда не приходила просто посмотреть. У нее было две цели. Купить какую-нибудь дорогую безделушку и довести молоденькую продавщицу до слез. И она никогда не уходила из магазина, пока эти цели не были достигнуты. Девчонки просили меня запретить ей вход. Они готовы были возмещать потери магазина и свои зарплаты, лишь бы ее не видеть. И это уже говорило о многом. Они ведь у меня жизнерадостные обе. Их не просто довести до такого отчаяния. Мне было жаль их, но я не могу запретить вход одному человеку. Это неправильно сразу по многим причинам. Поэтому я подменяла их заказы, когда могла, но не более. Я хорошо запомнила почти двухметровую даму гусарской походкой, входившей в магазинчик. Жанна не была толстой, нет, скорее массивной, а еще громкой, наглой, хамоватой. Когда я увидела, что она тоже в списке покупателей новогодней коллекции, я откладывала эту встречу сколько могла. Но тянуть и дальше не было смысла. Она жила неподалеку от дома покупательницы Августа. Нам было по пути. Так мы и оказались в тесной душной квартирке. Но тесной она была не из-за размера, а из-за нагромождения самых разных вещей, чаще всего совершенно ненужных, но при этом дорогих. В воздухе пахло давно не стиранной одеждой и кошками. Хотя кошек я здесь не видела. — Похоже, ты ее знаешь. — Заметил Шэн. — Что-то о ней знаю, но не от большого интереса. Просто она из тех, кто очень любит рассказывать о себе всем. Всем желающим? — Нет, всем, кто не успел убежать. От нее вся улица плачет. Владелец кофейной рядом с моим магазином жаловался, что Жанна приходит к нему по вторникам, как на работу, и неизменно устраивает скандал при посетителях по поводу «То кофе холодный, то сахар несладкий. Что, так сложно повод найти, если очень хочется?» «В общем, приятная личность», — усмехнулся колдун. «Но мы все равно не можем бросить ее в сентябре. Даже не проси». «Да я и не прошу». На самом деле, мне было даже жаль Жанну Дюбо. Насколько я поняла, она была очень одинокой теткой, и это объясняло не самый простой характер. Ее вырастила мать-одиночка, которая пожертвовала ради нее всем. Всю себя посвятила дочери, но этого оказалось недостаточно, и Жанна росла с чувством вечного недовольства своей судьбой. Она получила высшее образование, стала инженером, как и многие другие в те времена, но ни дня не проработала по профессии. У нее оказалась настолько склочная натура, что она не могла даже устроиться на работу. Зато к этой склочной натуре прилагалась коммерческая жилка. В 90-е, когда каждый зарабатывал по-своему, Жанна неплохо поднялась на рыночной торговле. Потом времена изменились, базарных кутерье стало меньше, а она удержалась. Думаю, все эти дорогие безделушки, которыми в этой квартире совсем не место, были для нее стеной, которой она пыталась оградиться от воспоминаний о голодном прошлом. Правда, это все равно не извиняло ее привычку доводить до слез тех, кто слабее. Ну да ладно, нам ее не судить, а спасать нужно. но ну и куда ее унесло? Я кивнула на сияющий шар. — В Голливуд! Обожаю эту его привычку говорить абсурдные вещи с непроницаемым лицом физика ядерщика на испытаниях. Какой еще Голливуд? не настоящий разумеется. Но этот мир создавался по образу и подобию Голливуда, в самом торжественном его проявлении. Кому понадобился весь этот глянец? Оказалось, вампиру. Бывает и так. Это только в фильмах они все как один загадочные охотники ночи. В сентябрь заказал Шену очень богатый, но не очень счастливый вампир. Когда-то он был человеком и знаменитым актером во времена, когда кино только-только зарождалось. Но он уже успел полюбить славу, роскошную жизнь и всеобщее обожание. Собственно, за это он и поплатился. Красавчика обратила одна из его фанаток, которая хотела, чтобы отныне он принадлежал ей одной. При помощи других вампиров он избавился от назойливой невесты, но вернуть прошлое уже не мог. Он инсценировал собственную смерть и поселился в мире вечной тьмы. Некоторые высшие вампиры почти не отличаются от людей, пояснил Шен. Например, живорожденные вампиры свободно гуляют под солнцем и отражаются на фото и видеосъемке. Но это не его случай, он обращенный, поэтому ни о каких съемках больше не шло речи, а он скучал по всему этому. Особенно теперь, когда увидел какой славой окружает своих любимцев нынешний Голливуд. И ему захотелось этой славы хотя бы в новогоднюю ночь. Собственно, он свое получил. А это версия сентября, наша проблема. тогда давай же решим ее поскорее, потому что проводить первый день года с Жанной Дюбой мне как-то не хочется. Портал работал исправно. Едва мы его коснулись, как он перенес нас прямиком на Голливудский бульвар. Только это был не тот широкий проспект, которому все привыкли, после сотен показов по телевизору. Нет, он все еще узнавался. И все равно тут хватало указаний на то, что это уже не настоящий мир. Во-первых, звезды на Аллее Славы, раньше отдававшие дань уважения актерам разных времен, теперь напоминали тротуарную плитку. Они все были абсолютно одинаковыми. Черный фон, кораллово-розовая звезда, а на ней медное имя. Одно и то же. Жанна Дюба. Именно так, русскими буквами. Но кого это смутит? — Дай угадаю. Мир частично интерактивный? — поморщилась я. — Иначе быть не могло при таком заказе. — И что, Жанна тут обладает божественной властью? — Не совсем, но близко, — отозвался Шен. — Весь этот мир вращается вокруг нее. — Тогда нужно вытаскивать ее отсюда, пока это солнце нас не испепелило. Высокие дома, тянувшиеся вдоль Голливудского бульвара, были закрыты огромными, высотой в несколько этажей растяжками. Каждая из них представляла собой афишу фильма с одной предсказуемой особой в главной роли. Вот она в тонком белом платье собирается петь джаз. Вот она в миниатюрных шортиках и откровенном топе отправляется расхищать гробницы. А вот она в черном латексе готовится воевать с вампирами. Заклинание добросовестно извлекало из памяти Жанны все фильмы, которые она видела за свою более чем полувековую жизнь и отдавала ей главную роль. При этом Жанна по-прежнему обладала параметрами рестлера. Но в сентябре именно это и становилось эталоном женской красоты. Как я это поняла? О, очень просто. Я посмотрела на толпу, наполнявшую улицы. Да, здесь была толпа. Совсем как в настоящем Голливуде. Хотя нет, не такая. Гораздо более пестрая. Людей здесь было немного, меньше трети. И все они, и мужчины, и женщины, были поразительно похожи на Жанну. Они не стали ее клонами, и все равно чувствовалось, что им отчаянно хочется подражать ей. Остальные обитатели сентября были нелюдями. Я впервые видела многих из них, но некоторых все равно узнавала. По крайней мере, я догадывалась, кто передо мной. Хрупкие воздушные эльфы, сильные, уверенные в себе вампиры, оборотни с хищными глазами, немного забавные и серьезные гномы. Видимо, вампир, который заказывал этот мир, хотел, чтобы отныне им восхищались и новые знакомые, а не только те, кто выпрашивал у него автограф до перевоплощения. А теперь у этого мира появилась новая царица. Интересно, как она влилась в это? как справилась с тем морем золотых огней, которое ее встретило. Ты, конечно же, не чувствуешь ее в этом мире?» — полюбопытствовала я. «Раз знаешь, то, конечно же. Зачем спрашиваешь?» «Голос твой люблю», — подмигнула я колдуну. Я ожидала ответной колкости. Разве не на этом строилось все наше общение? Однако Шен промолчал и даже отвернулся от меня. Уже значит готовится к расставанию. «Разумно. Мы нашли Жанну благодаря толпе». По магическому Голливуду постоянно кто-то ходил туда-сюда. И все же самое большое собрание местных жителей указывало, указывало, где сейчас их кумир. Они толпились у одного из роскошных ресторанов за веревочным ограждением. А по другую сторону стекла невозмутимо обидала Жанна. Кто-то другой, оказавшийся в мире колдовства и не людей испугался бы. А жанна нет. Она быстро сообразила, что вся эта когтисто-клыкастая братья Хочет ей угодить, а не закусить. Да и как тут не сообразить, когда твои портреты повсюду? Она уже успела обзавестись новым дорогим платьем. Покрасить волосы. Из невразумительно пепельных они стали каштановыми. И сделать профессиональный макияж. Что ж, этот мир благотворно влиял на нее. Она помолодела лет на десять. Жаль только, что выражение лица вечно недовольной тетки никуда не исчезло. Поклонников к новоспеченной диве. Не пускали. Но, благодаря магии Шена, для нас сделали исключение. Мы вошли в ресторан и без лишних вопросов уселись за один столик с Жанной. На нас тут же устремился удивленный взгляд чуть косоватых глаз. «Вы что здесь делаете?» Недовольно поморщилась Жанна. Потом она присмотрелась ко мне. «Эй, да я тебя знаю! Ты одна из тех цац, что продали мне волшебный шарик!» «Опаньки! Никто еще не догадывался!» из-за чего происходят чудеса. И не должен был догадаться. Но Жанна уже стала исключением. Просто при ее мерзком характере легко было забыть, что личностные качества никак не влияют на интеллект. А это все мультики виноваты. Именно они внушают нам, что суперзлодеи всегда туповаты. — Как вы вычислили, что все это происходит из-за елочной игрушки? — спросил Шен. — А что, я дура, что ли, котик? — хмыкнула Жанна. — Дура сейчас сидит рядом с тобой. Можешь сравнить. — Поехали. Жанна Дюба в своем репертуаре. — Прошу, воздержитесь от оскорблений, — посоветовал Шен. — Мы здесь для того, чтобы помочь вам. — Мне не надо помогать. Меня все устраивает. Да и не думаю я, что вы обо мне печетесь. Дайте догадаюсь. Вы потеряли чудо-шарик, облажались, а теперь хотите забрать его у меня? «Ну уж нет, не будет этого!» «Мы пытаемся вам помочь», — терпеливо пояснил Шен. «Этот мир, он не навсегда. Здесь нельзя жить. Он исчезнет ровно в полночь «Ага, в тыкву превратится!» Расхохоталась Жанна. «Придумайте что-нибудь новое!» «Вам не кажется, что я знаю о магии побольше, чем вы?» «Может, и так. Но у тебя хватает причин врать мне, мальчик». «Если он не верил мне, что она трудная тетка...» Сейчас ему по всем законам жанра полагалось прозреть. Вот только Жанна не собиралась дожидаться, пока он образумится. Она встала из-за стола и обратилась к администратору ресторана. К администратору ресторана. — Где здесь служебный выход? Не хочу я идти через толпу папарацци. — Через кухню, мадам. — Вот и славно! Она уверенно помаршировала на кухню. А нам только и оставалось, что следовать за ней. Заметив это... Жанна уверенно опрокинула нам под ноги один из котлов с супом, и мы едва успели уклониться от обжигающей маслянистой волны. — Хватит, а! — бросила она. — Вы ничего не добьетесь. Мне тут хорошо, я остаюсь. — Вы здесь звезды? Не думаю, вот вы и беситесь. По-моему, переговоры зашли в тупик. Шепнула я колдуну. — Очевидно, да. Придется прибегнуть к наименее предпочтительному варианту. Поверь, мне этого хочется не больше, чем тебе. Наименее предпочтительным вариантом была сила. Нам только и требовалось, что отвезти гостя этого мира в нужную точку. А там уже портал забирал и нас, и его обратно. Вот в случае с массивной Жанной все рисковало перерасти в полноценную битву. Столько усилий ради спасения ее жизни а она даже не оценит. Служебный выход вывел нас в узкую подворотню между дворами идеальное место для того чтобы напасть на кого то и утащить в сторону по крайней мере в фильмах это срабатывало а в магическом мире нет когда мы попытались перехватить жанну за руки она не стала сопротивляться она отчаянно крикнула помогите кто нибудь на меня напали да так жалобно у нее это получилось что я ей почти поверила а уж жители этого мира которые по умолчанию ю обожали тут же бросились на помощь И десяти секунд не прошло, как нас с Шеном оттащили от Жанны, прижали к асфальту и скрутили руки за спиной. Она окинула нас победоносным взглядом. — Что, доигрались? Спасатели недоделанные. — А я ведь вас предупреждала. — Что с ними делать, мадам Дюба? — спросил полицейский, глядя на нее влюбленными глазами. Мадам Дюба была милосердна, но не слишком. — Мне все равно. Главное, чтобы я никогда их не видела. «О, за такую наглость они получат пожизненное, не сомневайтесь!» Вот и славно. Она подобрала подол платья и по-королевски прошествовала в подъехавший лимузин. Нас же затолкали в полицейскую машину, прямиком за решетку. Мир сентября существовал не только перед глазами Жанны. Он был цельным и продуманным. Когда она уехала и перестала нас видеть, полицейские и машины никуда не исчезли. Мы все равно оставались в заточении. Ну и я вопросительно посмотрела на Шена. — Что? Ты наручники с меня снимешь или нет? Мне в них не очень удобно. — Я пытаюсь, но пока, как видишь, результат не слишком заметен. — Так, а почему в мире Жанны Дюбы такой же бардак, как у нее в квартире? — Ты же создатель этого мира! И ты уже управлял им, у тебя получалось! — У меня получалось, когда она не знала о нас, — пояснил Шен. Теперь она настроена против нас. А значит, этот мир тоже. Он защищает ее от угрозы. Чепуха какая-то. Какой-то жалкий мир-шарик не может быть сильнее тебя. Кому я уже не раз говорил, что у меня заканчивается энергия. Этот мир-шарик питается мною же, Саша. Поэтому, если я сейчас сделаю что-нибудь серьезное, у меня не хватит сил даже двинуться. Но у тебя же есть исцеляющий браслет? Есть. А ты до него дотянешься? Я так точно нет. Да и мне было не слишком удобно вертеться в наручниках. Шах и мат. У нас был артефакт, способный нам помочь. И все равно, что не было. Нас привезли в полицейский участок. Такой же гламурный, как и весь этот мир. Я сильно сомневалась, что настоящая голливудская полиция работает в таких условиях. Но сейчас мне было все равно. Важно лишь то, что нас с Шеном заперли в две белоснежные клетки, расположенные на разных концах просторного зала да еще и все из карманов забрали. Так что заветный браслет оказался дальше, чем хотелось бы. Соседние клетки в зале были затянуты другими нарушителями спокойствия. Перед нами за столом сидел охранник и по маленькому телевизору смотрел церемонию вручения кинонаград. Во всех категориях было по три номинантки. Жанна Дюбал в разных ролях. Да, да и на лучшего актера выдвинули ее. В этом я даже видела что-то необъяснимо правильное. Я потрясла прутьями клетки, испытывая их на прочность. Идеально. На что я вообще надеялась? Мы и так провели в этом мире больше часа, а теперь рисковали остаться здесь навсегда. И... Ну уж нет. Если бы этот мир принадлежал кому-то другому, я бы, может, и испугалась. Но когда я думала о том, что мою жизнь может оборвать какая-то неясная тетка, меня разбирала злость. Наблюдая, как Жанна, покачиваясь, идет по ковровой дорожке, я спокойно сказала. — Шен, сделай, пожалуйста, то, что тебе не хотелось бы. — Никаких разговорчиков! — прикрикнул на нас полицейский, не отрываясь от экрана. Ни я, ни Шен не обратили на него внимания. — Ты же знаешь, каким последствиям это приведет! — напомнил Мак. — Знаю, но нужно рискнуть. — Что, мы будем сидеть и ждать, пока она не прикажет нас обезглавить? «С нее станется!» — власть развращает. Я хотела, чтобы он использовал магию, и Шен понял это. Мы оба прекрасно знали, что после сильного колдовства он будет так ослаблен, что некоторое время просто не сможет ходить, а значит, будет предельно уязвим для им же созданных иллюзий. Это был вопрос доверия в чистом виде. Шену нужно было поверить, что я его не брошу, спасая собственную шкуру, что справлюсь, когда против меня будет весь мир». Я и сама не могла гарантировать, что у меня получится, но я хотела попробовать. И он решился. Шен закрыл глаза, а в следующее мгновение все клетки в зале просто исчезли. Колдун упал на пол, и я не знала, от слабости это, или он просто потерял сознание. У меня не было времени беспокоиться о нем. Я должна была действовать. «Революция!» Пискнул бородатый крепыш, занимавший клетку рядом со мной. Освобожденные гоблины, лешие и прочие монстрики подхватили охранника и куда-то его утащили. Он, странное дело, не был напуган их нападением. Он возмущался, потому что не мог больше смотреть на любимую Жанну. Но не все они решили мстить полиции, некоторых гораздо больше интересовала я, чуть меньше Шен. Я устала за время наших прыжков по мирам, однако теперь эта усталость как ветром сдула. Я от проскальзывала под живыми ветвями, не давала заключить себя в медвежье объятие. Еще недавно я была уверена, что я офисный планктон, не способный на акробатические изыски, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Но жить захочешь, еще и не такому научишься. Добраться до стола, где хранился браслет, мне все равно не удавалось, слишком уж я понравилась аборигенам. И слишком много их было. Пришлось пойти на хитрость. «Смотрите! Смотрите! Это же Жанна!» Я указывал на дальнюю стену, и тут бы им сразу почуять подвох. Однако они, видимо, не ожидали от меня такого коварства. Они все как один посмотрели в сторону, освобождая мне путь к заветному столу. Если бы браслета там не было, или он оказался бы на дне полки, моя участь была бы печальной. Но хоть тут повезло. Заветная цепь лежала на виду, поверх бумаг. Перехватив браслет, Я бросилась к пытавшемуся подняться Шену. Пинком отшвырнула от него какого-то человекоподобного малявку и вложила в руку колдуну черные звенья. «Дожили!» — процедил сквозь сжатые зубы шэн «Меня калечит моя собственная сила!» «Да уж, тут у нас получился знатный замкнутый круг. шэн тратит энергию на управление миром, который он и создал, поэтому на сопротивление этого мира уходит его же энергия». Мозги от такого закипают на раз-два. На этот раз Шен был не в том положении, чтобы спорить. Кому из нас нужнее медицинский артефакт? Он забрал столько энергии, сколько было нужно, и в руке у него осталось одно единственное звено. Не густо? Но впереди ведь всего три мира, не считая этот. Выкрутимся как-нибудь. В полицейском участке воцарился какой-то беззлобный, почти праздничный хаос. Тут не было кровавых драк и оглушительных выстрелов. Скорее, противостояние стражей порядка и преступников напоминало мне школьную потасовку. Нас это все не интересовало. Нам нужно было найти Жанну. И мы знали, где искать. Когда мы добрались до окруженного белыми огнями прожекторов здания, церемония была в самом разгаре. Жанна успела получить награды как лучший режиссер, сценарист и оператор, а также как лучший короткометражный мультфильм. Она объявляла всему миру, что так и надо. И просила других Жан не расстраиваться, что они не победили сегодня. Ведь конкуренция была жесткой. Я бы от такого уже взвыла. Какая радость побеждать, если соперников нет. С таким же успехом можно пойти в магазин и купить самой себе медаль. Хотя, может, Жанна и делала это все последние годы. Она сама покупала дорогущие безделушки, которые могли бы ей подарить, если бы было кому дарить. Она наполняла свою квартиру признаками успешности. Только это никого не волновало. А с другой стороны, эта женщина обладала таким потрясающим талантом отпугивать от себя людей, что иначе и быть не могло. Увидев нас в другом конце зала, Жанна чуть золотой статуэткой не поперхнулась. Ее речь во славу самой себе оборвалась на полуслове. Но зрители все равно продолжали сидеть и кивать, будто в жизни не слышали ничего интересней этой шокированной тишины. «Да что вы никак не сдохнете!» Взвизгнула она, потому что не хочется сдыхать. Пожал плеча Мишен. «Ни нам, не вам. Я ведь прав? Вы могли бы приказать убить нас, но вы этого не сделали. Вы не настолько чудовище». «Сейчас стану настолько! Прочь из моего мира!» «Зачем вам мир, который вот-вот развалится?» «Потому что он идеален! Смотри!» Жанна размахнулась и швырнула награды в первый ряд. Статуэтка попала точно в лоб седому джентльмену, но тот все равно продолжил благодушно улыбаться. «Видишь?» — победоносно заявила Жанна. «Я могу делать здесь, что хочу. Назову их идиотами, а они будут рукоплескать. Им нравится все, что я делаю, вообще все. Если я плюну им в чашку, они выстроятся в очередь, потому что это станет модным. Они за это деньги платить начнут. Серьезно?» Так она распорядилась властью над целым миром. Бить людей и плевать в чашке Ее манила не всеобщая симпатия, а безнаказанность. И это угнетало. Мне безразлично, ради чего вы здесь. Вам придется уйти, — предупредил Шен. Живой вы меня не возьмете! А мертвой нам и нет смысла вытаскивать ее отсюда. Но я не стала говорить об этом. После нашего побега она, очевидно, решила, что надежда на этот мир немного и не стала снова призывать на помощь свою маленькую армию. Жанна с Грацией Медведя рванулась к аварийному выходу, а мы, понятное дело, побежали за ней. У дверей она снова попыталась нас вразумить, замерла, глядя на нас, и от злобы, плескавшейся в ее взгляде, я невольно подалась назад. «Оставьте меня в покое! Я, наконец-то, там, где и должна быть! Вы не понимаете, что в том мире меня все раздражает! Там нет ничего!» Там есть жизнь, — возразил Шен. Ой, я тебя умоляю, что за жизнь? Девки, которые готовы раздвинуть ноги перед каждым встречным, бабки, на которых только зря налоги тратят, эти вон черные, которые все места на рынке отвоевали. А может, мужики, которые чуть ли не в люльке, спиваться начинают? Мир не такой. Именно такой. Нет, мне здесь лучше. Пока я тут живу, эта реальность не изменится. Вот увидите! Вот оно что. Она не собиралась умирать. Она просто решила, что мы слишком глупы, а потому ошибаемся. Потеряв всякую надежду договориться с нами, Жанна вновь обратилась в бегство. Преследуя ее, я думала о том, откуда в человеке берется такая злоба. Да, в определенный период жизни ей пришлось нелегко. Но кому-то приходится еще хуже а у нее все наладилось. Вместо благодарности она наполнила себя ненавистью и теперь держалась за это чувство, как гладиатор за дубину, и вроде как это ее личное дело. Ее проблема и все такое. Но меня не покидает вопрос. А что, если со мной тоже так будет? Мы ведь с Жанной в чем-то похожи, если совсем уж детально подойти к делу. Обе живем совсем одни. Большую часть времени работаем. Никого к себе не подпускаем. Правда, я не бегаю по городу и не оскорбляю людей просто так. Но это сейчас. А через десять лет? А через двадцать? Отчего вообще вырастает такая ненависть в душе? Что становится для нее благоприятной почвой? Одиночество? Затаенная боль, зависть, страх? У меня кое-что из этого есть. Может, и не нужно было просто бояться. Но мне все равно стало страшно. Должно быть, от усталости. Казалось, что Жанна снова выигрывает. Мы никак не могли ее догнать. Но сначала я, а потом и она поняли, что все давно уже кончилось. Двери перед ней оказывались закрытыми не случайно. Они направляли ее. Как и поток машин, заблокированные переулки толпы фанатов. Шен управлял этим миром с самого начала погони. Вместо того, чтобы тащить ее к порталу, он заставил ее саму прибежать куда надо, бодрый трусцой. Сообразив, что это предел, Жанна остановилась и беспомощно развела руками. "Но я хочу остаться такой", всхлипнула она. Всхлипнула. "Я вообще сомневалась, что она на такое способна. Я ведь даже не буду этого помнить, не так ли? Эти воспоминания станут для вас сном", кивнул Шен. Теперь, когда Жанна чуть успокоилась и перестала угрожать нам расправой, он снова стал с ней предельно вежлив. Вы сами решите, как с ними поступить. — Да никак! Горько усмехнулась Жанна. — Никак я не поступлю. и Я не верю в знаки судьбы. — Напрасно! Не выдержала я. — Что, вы единственная, кому в этой жизни тяжело пришлось? И я уж, поверьте, знаю, как трудно иногда найти в себе хоть какое-то подобие на оптимизм. Но что еще осталось? Ходите портить жизнь другим, чтобы все уж точно было так, как вы и ожидали? Плохо? Это просто слова. А жизнь такая, какая есть. Фиговая. Если на это настроиться, какой еще она может быть? Вы тащите за собой старую обиду, смотрите через нее на весь мир, а потом удивляетесь, что над другими солнце ярче светит. Да над всеми оно светит одинаково. Просто в какой-то момент нужно перестать прикрываться былыми неудачами и подумать о том, что начинать никогда не поздно. Чем Новый год не повод для этого? Тем, что я его не люблю. Я тоже. Вот и еще одно сходство. Да не нужно мне такого сходства. Слишком уж печально то будущее, к которому оно меня ведет. Пора возвращаться, — объявил Шен. — Да чтоб вы! — начала была Жанна. Но колдун не дал ей закончить. Нас троих поглотил портал. Завтра утром, когда Жанна проснется, у нее будет повод подумать. Да, она забудет о своем коротком правлении в Голливуде. Но она заметит, что волосы у нее так и остались покрашенными, а на лице — следы дорогой косметики. Может, хотя бы это заставит ее поверить, что чудеса случаются, а судьба умеет делать намеки. В любом случае, только Жанна решает, как поступить со своей жизнью. А мне бы разобраться, что делать со своей.